Глава тридцать первая. Шатер строят. Капитана нет. Что мне делать? Да, понял. Услышала я шепот одного из констеблей, самого угрюмого и немногословного, и резко остановилась у дверей дальнего номера. Слова показались мне больно подозрительными, и, замерев у комнаты, я затаила дыхание, Принялась слушать, что еще скажет мужчина, но тот больше не произнес ни звука. Стоять и дальше подслушивать было неприлично, и я на цыпочках рванула к трактиру, едва не сбив с ног вышедшую из него мадам Лауру. «Мадам Зои, там фермеры пришли, просят вас». «Где они?» Осведомилась, с трудом унимая сердце, забившееся от страха быть уличенной в позорном занятии. «Во дворе собрались», — ответила женщина и, кивнув в сторону кухни, добавила. «Я пошла. Там еще дел много». «Иди». Не стала более ее задерживать и, подхватив подол ёбки, устремилась на улицу. Фермеры действительно собрались во дворе. Их было не более десяти человек, все довольно упитанные, в большинстве своем бородатые и косматые. Им бы рост поменьше и вылитые гномы. Даже кувалды у некоторых висели за поясом. «Слушаю вас!» Остановилась на пороге дома, я беглым взглядом осмотрев двор и с облегчением выдохнула, увидев у ворот застывшего капитана. С ним все же было как-то спокойней. «Ты это, хозяйка, мы слышали большую гостиницу, хочешь здесь открыть?» заговорил один из них, чуть выступив вперед из ровного строя дело нужное тут всегда путь то был удобный гостиницу пробормотала едва слышно простонав с ужасом осознав что слухи распространяются быстрее ветра мы тут опорешали -то товар тебе будем привозить по низкой цене токмо ты нас не обить номера всегда за нами оставляй продолжил коренастый краснощекий с носом картошкой мужчина не заметив моих вытаращенных от изумления глаз. «А мы уж скажем, кому следует, и людей у тебя, хозяйка, будет много!» Поддержал его еще один здоровяк с копной рыжих, давно нечесанных волос. «Наших-то порядком идет через Левзею, и в столицу мы товар доставляем. От постояльцев отбоя не будет!» «Я подумаю», — ровным голосом ответила, хотя хотелось орать и, натянуто улыбнувшись, широким шагом направилась к посмеивающемуся капитану. Кажется, я не оценила масштаб бедствий и даже не могла предположить, что ляпнутая кем-то фраза о гостинице приобретет такой поворот. И мне срочно, просто жизненно важно узнать, насколько все серьезно. «Мадам Зои, вы становитесь популярны среди фермеров». С улыбкой проговорил мужчина, стоило мне к нему подойти. Если вам удастся завоевать их доверие, более страшной и серьезной охраны вам не найти. Даже констеблем уступают. Не смогла удержать ехидство, всегда появляющееся у меня при разговоре с капитаном. — К сожалению, да, — ответил мужчина и, взглядом показав на вкопанные столбы, уточнил. Начали строительство шатра без меня. Вы же на службе. А как же ваши слова о компенсации? Неужели вы подумали, что строительством крохотного шатра обойдетесь?» Деланов вскинула бровь и, выдержав небольшую паузу, проговорила. «Поверьте, для вас у меня найдется более интересное задание. Боюсь себе представить». Насмешливо бросилась е Стэнли, которого тоже увлекала наша перепалка. «Идемте, вы, наверное, голодны». Перевела разговор на другую тему и, подхватив под руку вдруг смутившегося мужчину, я потянула его к дому, на ходу проговорив. А пока мы с вами не зашли, я хочу вам рассказать о странной беседе вашего коллеги, случайным свидетелем которой я стала. Мой донос, по-другому это не назовешь, был кратким и закончился как раз у входа в здание. И Как это ни странно, поверил мне на слово и глубоко задумался, так и не выходя из тягостных мыслей, пока ел тушеную капусту. С таким же погруженным видом он умял три порции вареников и только после того, как выпил две чашки чая, осмысленно на меня посмотрел. Я разберусь, мадам Зои. А вы из Якоде так и не нашли? Признаться, я о нем забыла. Не до него было. Фермеры? «Точно! Фермеры!» — воскликнула я, перепугав своим криком Джину и Хели. Исье Стэнли, по-моему, слух о том, что якобы я собираюсь построить на своей земле большую гостиницу и ресторан, вышел из-под контроля. Они предложили мне сотрудничество, будут поставлять продукты по низкой стоимости и сообщат своим <кхм> соратникам об этом месте. Взамен просят сохранить для них номера. Что мне делать и как остановить этот кошмар? Я мечтала о своем доме, о нескольких постояльцах и маленьком уютном кафе. А получается какой-то ужас. Еще и девушки теперь на меня рассчитывают. А почему бы вам действительно не построить гостиницу? Ошарашил меня своими словами капитан, лукаво улыбаясь. Места здесь хватает, и я согласен с фермерами. Расположение весьма удобное. Не знаю, почему прошлая хозяйка не смогла с ними договориться. Старушка были силы, фермеров привечала. Пока они здесь останавливались, и грабителей здесь не водилось. Никто связываться не хочет с суровым народом. «Исье Стэнли, вы меня пугаете», — предупредила мужчину, с тревогой посмотрев в окно, мимо которого только что прошли два бородача. «Фермеры так страшны!» «Да!» — с тихим смешком ответил капитан. Но вдруг, вернув лицо серьезность, проговорил. «Несколько десятков лет назад отец нашего императора попытался их прижать. Налоги поднял, за провоз сделал. Итог? Несколько лет голода в стране. С тех пор фермеры на особом счету у власти к ним прислушиваются, их побаиваются. Да, буянят». Но у них есть старейшины, и те мигом уймут особо разошедшихся, стоит только пожаловаться. Но все молчат. А то, что твои постоялицы на вас рассчитывают, так в городе с работой для дам непросто. Вот они и обрадовались этой возможности. Вы, мадам Зои, сразу не отказывайтесь. Подумайте, уверен, у вас получится найти общий язык с фермерами. Почему раньше этим никто не занялся? Почему я Боятся. Местные жители опасаются связываться. А фермеры — народ суровый, у них работа трудная. Вы же страх им не показали, чем завоевали уважение. Да, а я так мечтала о тихой, размеренной и спокойной жизни. Задумчиво протянула, с тоской вспомнив свой маленький домик в деревне и ухоженный огород.